Мои расследования доказали без всякого сомнения, что фамильный портрет не солгал, и что этот молодец в действительности Баскервиль. Он был сыном того Роджера Баскервиля, младшего брата сэра Чарльза, который бежал с запятнанную репутацию в Южную Америку, где и умер, как полагали, холостым. В действительности же он женился и имел одного сына, того самого молодца, настоящее имя которого такое же, как и имя его отца. Этот молодец женился на Бериле Гарсия, одной из красавиц Коста-Рики, и, расхитив значительную сумму общественных денег, переменил свое имя на Вандалер и бежал в Англию, где основал школу в восточной части Йоркшира. Причина, вследствие которой он взялся именно за такого рода делом, Заключалось в том, что во время путешествия он познакомился с одним чехоточным учителем и воспользовался опытностью этого человека для успешного ведения предприятия. Фрезер — учитель, однако же умер. И школа, хорошая вначале, стала падать и приобрела дурную репутацию, а затем даже и позорную. Ванделер нашел удобным переменить свое имя на имя Стаплтон и перенес остатки своего состояния, свои планы на будущее и любовь к антомологии на юг Англии. Я узнал в британском музее, что он был признанным авторитетом в этой науке и что одной ночной бабочки, которую он первый описал в Йоркшире, было дано название «Ванделер». Теперь мы дошли до той части его жизни, которая оказалась столь интересной для нас. Молодец этот, очевидно, навел справки и узнал, что только две жизни стоят между ним и ценным поместьем. Я думаю, что когда он отправился в Девоншир, планы его были крайне туманны, но что у него были с самого начала злые намерения, очевидно из того, что он взял с собой жену в качестве сестры. Мысль пользоваться ею как приманкую была уже ясно выработана у него в уме, хотя он, может быть, и не знал еще, наверное, деталей, в какие выльется его замысел. Цель его была — получить поместье, и он готов был употребить всякое оружие и идти на всякий риск ради достижения этой цели. Первым его действием было поселиться как можно ближе к жилищу своих предков, а вторым — завязать дружеские отношения с сэром Чарльзом Баскервиллем и с соседями.